23 сентября. Родился Эдвард Родзинский. В 1936 году. Эдвард, сын Вильяма. Настоящий ученик и в каком-то смысле наследник Шекспира в России сегодня один. Хороший драматург не тот, кто выдумывает фабулы. Фабулы все выдуманы. Драматург изобретает дискурсы, то есть стили. И все это оживает, и персонажи становятся реальными. Вот Родзинский, например, придумал Ренату Литвинову. «Я пустила письмо для вас в ваш почтовый ящик, а потом, позже, когда поняла, что это письмо вам не принадлежит, я просунула палец в отверстие и попыталась его выковырять». Но письмо не шло обратно, и я почувствовал ужасную боль, но я все равно поворачивала пальцы края отверстия рвали, и кровь лилась в ваш почтовый ящик. Я постараюсь вам объяснить, в меру вашего понимания, в себе я люблю и ценю трагизм, свою нереальность. Но ведь один в один. Самое интересное, заметьте, у Литвиновой, Где-то на дне души есть тайное знание, что ее в 1978 году придумал Родзинский, когда писал «Она в отсутствии любви и смерти». И манер, и манерность, и трагефарсовый стиль, причудливо сочетающий высокое с жаргонным. То, как Литвинова подражает Дорониной, самой Родзинской актрисе 60-х-70-х, то, как она зациклена на старых актрисах, тоже его любимой героини то, как она спродюсировала и сыграла ремейк еще раз про любовь, все это от родовой травмы, от тяги героини к автору. И себя нынешнего Родзинский тоже выдумал. Это еще одна манера, телеперсонаж идеально соответствующий времени. Его легко пародировать, но выходит, как правило, не смешно, потому что этот телевизионный Родзинский и сам пародия, ходячий вызов. Хотели такого? Получайте. И тогда, повышающимся и дрожащим голосом, поет он, широко раскрывая глаза, как десятиклассница, рассказывающая ужасное. И тогда она вся задрожала и упала в его объятия. Но он уже не мог ее удержать, потому что я действовал. В глазах у него темнело, и он рухнул вместе с ней прямо в камин, где их обоих уже поджидал наемный убийца. Перебивка, страшная музыка, панорама по стенам, а по стенам все картинки, все картинки. Но ведь вы этого хотели? Вы с особенной охотой перечитываете лишь амурные и пыточные сцены, компенсируя тем самым долгое время замалчиваемую страсть к человеческой живой истории, которую можно прикинуть на себя. А только любовные и пыточные эпизоды человек на себя и прикидывает. Одни эпизоды с наслаждением, другие с ужасом. А впрочем, у кого как? Вместо кровавой и праздничной истории нам слишком долго подсовывали занудную эволюцию производительных сил и производственных отношений. В 70-е годы читательскую страсть к сладострастному и ужасному удовлетворял Пикуль, в 90-е и по сей день Радзинский. Но Пикуль делал все на полном серьезе. Родзинский же моделирует специальный стиль, напяливает гротескную маску. И тогда... Его кровавленная голова покатилась в корзину, но и в корзине продолжала показывать язык отвратительному сатрапу, отбившему у него женщину, голова которой, израгая площадные ругательства, скатилась в ту же корзину несколько секунд спустя. Я иногда думаю, что и всю современную историю тоже пишет Радзинский. Настолько она смешная, И дурацкая, и пародийная в своей основе. Он признался в одном интервью, что владеет навыками программирования чужой личности, прибегает не только к гипнозу, не только к фарсу, но умудряется таки внедрить в слушательскую голову две-три мысли или истории. Вот я и думаю, может представители власти и бизнеса его тоже смотрят, а если нет, почему русская история всегда идет попыточному кругу? Почему вся она состоит из строгих фарсов, и почему все в ней предопределено, как в какой-нибудь пьесе Родзинского? Конечно, он перешел на исторические сочинения не потому, что пьесы перестали кормить или вдруг стало можно. Книгу о Николае II он начал писать без всякой надежды на публикацию в глухие времена и писал 10 лет. Просто история представилась ему сущим кладезем всего, что он так любит неиссякаемой человеческой глупости, истерики и гротеска. И выдумывать ничего не надо было. Секрет драматургии Родзинского я понял почти случайно, понаблюдав его на одном из писательских собраний в разгар ранней перестройки, когда все друг друга отчаянно уничтожали, припоминая случаи рабства, халуйства, неподписания нужных писем и подписания ненужных, И во всем этом было столько рабства, холуйства и ненужности, что смотреть без отвращения можно было на одного Радзинского, который все это мероприятие и вел. «Коллеги!» — пищал он неприлично высоким голосом, так не похожим на его обычный, ровный и вполне мужской. «Дорогие коллеги, больше любви, больше терпимости, ведь любовь — это счастье, коллеги!» Глядя на него, я понял тогда, что единственно возможный стиль поведения — в условиях российского раздрая, это такое вот гротескное хихиканье и столь же фарсовые призывы к любви. Парадоксальным образом из множества коллег один Радзинский в самом буквальном смысле сохранил лицо, потому что никогда не снимал маски. Он сам самого начала знал, что театр — вещь грубая. В эпиграф к прелестной, хотя и нарочито грубо сколоченной пьесе Он вынес слова Цветана Тодорова о том, что после Флобера, Пруста и Джойса любовь и смерть перестали быть главными темами искусства, обратившегося к более тонким материям, и резко развернул свой театр в другую сторону. Во времена, когда все стеснялись любви и боялись смерти, Родзинский с издевательским бесстрашием писал исключительно про любовь и смерть, про пытки и издевательства, не зря ж Нерон. Про упоение властью и упоение ненавистью — отсюда Лунин. Страсть и глупость — вот чем полна история Парадзинскому. По и страсть и глупость — бессмертны. И всюду была эта его хихикающая интонация. Интонация человека, слишком давно смотрящего на весь этот абсурд. Человека, чей собственный болевой порог давным-давно превышен. Его большая лобастая голова битком набита абсурдными, смешными и трагическими историями, всякими изгибами психологии и уродствами природы, над которыми уже не знаешь, смеяться или плакать. Нормальная, в общем, ситуация для русской истории. Лет десять уже не разберемся, как реагировать. Плакать смешно, смеяться грустно. Вот, на навскидку, мужик спасает от истребления рыжих муравьев из своего стола. Жена задумала их извести, а ему их жалко. Мужик живет в центре, собрал муравьев в коробочку, понес высаживать в Александровский сад. Кремлевская охрана его заметила, и вышел он только в 1956 году. Все было, все не выдумка. Или чешские легионеры, воевавшие в России во время интервенции, так заразились этой страной, Россия — это навсегда, что в Чехии, ни слова не зная по-русски, Создали театр-студию и играют на языке оригинала, с трудом затверживая слова «Вишневый сад», а режиссером у них казачий Есаул. Но каким голосом можно все это рассказывать? Только пищать с экстатической улыбкой. И тогда он прижал ее к груди, воскликнул «Умри, несчастная!» и вызвал НКВД. Но есть же у него и собственный голос. Есть, разумеется. Есть и абсолютно исповедальная пьеса Продолжение Дон-Жуана. Он гениален, когда лицедействует, и часто фальшивит при попытках быть искренним, но собственную трагедию изобразил в Дон-Жуане вполне точно В парке культуры метафора всей современной культуры, если угодно, появляется странный человек на ходулях. Он обольщает, таково его ремесло. Он кидается ко всем встречным женщинам. Одной рассказывает про какие-то солнечные греческие террасы, другой про лунную ночь и про ее молодой жадный рот, и все кричат «Это мне снилось!» и все падают к его ногам. Даже скучно. Каждый он умеет сказать банальность, пошлость, и сам понимает, что пошлость, но действуют эти слова безотказно, ибо отшлифованы, отточены веками и нет счастья, кроме как на общих путях. Иногда Дон Жуан в его пьесе словно отрезвляется, застывает, и на лице его появляются, согласно авторской ремарке, грусть и добро. Но грусть и добро никому не нужны, нужны обольщения, и он продолжает изрыгать вековые пошлости. Все падают. А когда Жуану надоедает вся эта чехарда, роль обольстителя берет на себя Липарелло, он же Сагонарель, которого никакие рефлексии не мучат. Здесь Родзинский точно угадал, что со временем аристократу духа приедается роль обольстителя, и тогда обольщать начинают слуги. Что мы сегодня имеем? прием у них погрубее, конечно, но зато и эффект достигается быстрее. Сегодняшний Родзинский сочетает в себе Дон Жуана или Лепарелло. Читателей и театралы он обольщает как аристократ, а телезрители как слуга». Разумеется, это слуга могущественный и властный, разве что прием у него попроще. А настоящим своим голосом Родзинский говорит редко и неохотно. И что за радость, право слушать такие признания? Утром особенно не хочется жить, копится, копится за день, жить не хочу. Сейчас, в Древнем Египте, во времена Гильгамеша, в дни Всемирного потопа, из всех человеческих глоток почему-то один вопль Не хочу жить. Но вы только попробуйте отнять у меня эту ненавистную жизнь. Ах, как я цепляться за нее буду, горло перегрызу. И все-таки повторяю, жить не хочу, ощущая ломоту будущей старости. Это исповедь пасынка века, где о собственных экскурсах в историю, литературу и философию сказано с предельной ясностью. А я все пою соловьем. «Ах, как мне нравится поучать эту нелюдь!» Ведь высокий, подвывающий голос Родзинского — это не столько издевательство, не столько пение карикатурного ангела, еще и с этими рыжими локонами, сколько жалобный вой, почти детский плач. И еще бы не выть, когда для самого тебя давно уже не тайна, что великая любовь — это когда сжигает. Это когда он опоганил твой дом, убил твое замужество, ограбил твою постель. Это когда тебя все проклинают, тысячи лет подряд называют шлюхой. Великая любовь — это снотворное, снотворное, снотворное, и слезы, и больная голова, и желчь во рту. Это анализы мочи, и страхи. Тоже из пес, про Жуана, и очень парадзинские. Думаю, Шекспир тоже очень хорошо все понимал про эту кровь-любовь, что и выражено в его сонетах. Но публике интересно было про страсти, и он сочинял исторические хроники и кровавые любовные драмы с ревностью и горами трупов. У него получалось, потому что он умел придумывать людей и даже себя самого придумал. Так хитро, что многие до сих пор считают его плодом коллективного вымысла. Да нет, не коллективного а своего собственного кто кроме Шекспира смог бы выдумать Шекспира существует телевидение в Англии начала XVII века Шекспир точно вел бы передачи про Лира, про Вергилия-завоевателя, про Иоанна безземельного и голосок бы у него был точно такой же Ааа! и тогда весь дрожа он воскликнул вот тебе твой жемчуг и вылил на него отравленное вино, после чего заколол и умер в страшных судорогах, крича на весь Эльсинор. Дальше тишина! Так что, когда наши потомки лет эдак через пятьсот выдвинут гипотезу о том, что никакого Родзинского не было, а был коллективный проект нескольких писателей и историка архивного института, Не мог же в самом деле один человек навалять столько хороших пьес, вполне приличных биографий и сотню суперкитчевых телепередач? Пусть обратятся к этой публикации. Он был, мы его видели. Шекспир нашего времени с поправкой на время. Единственный поляк, исполнивший вековую мечту своего народа – подчинить себе Россию.